Карета проехала Нант и направилась по дороге в Анжер. Где белка падает, а уж взлетает. Было два часа пополудни. Король в большом нетерпении ходил взад и вперед по своему кабинету,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 и потому, видите бы, не знал, что мне поручено арестовать господина Фуке».